Послесловие. Борьба физики и лирики в пределах одного человеческого мозга. Всё, что в жизни нашей друг, мы важнейшим почитали, будь то радости исток или же предмет печали, наши помыслы, свершения, в них поверь, не меньше в здора, чем в случайных отклонениях стрелки хитрого прибора. Тайны нет здесь ни одной, лишь молекул бег шальной. Шрёдингер, физик. Интересно. Имели бы смысл Азимовские три закона роботехники в мире, созданном цивилизацией? Ну, допустим, Муравьёв где каждый элемент общества ходячий набор непреложных алгоритмов. Где не поняли бы смысла слова сочетание нарушения правил. Тем более, пожалуй, не поняли бы допущение, что нарушить правила может искусственно созданная машина. Человек, делая предположение о закономерностях окружающего мира, переносит на него собственные черты, страдая от его несовершенства и воспевая воображаемый выверенный до чёрточки идеал в поэтических образах он тем не менее не готов поступиться и крупицей дорогого его сердцу тщательно взращённого безбашенного авося главного питательного элемента человеческой жизнедеятельности элемента подрывного оставляющего в каждой аккуратной кирпичной кладке щёлочку милосердия для пролезания случайно заблудившегося небольшого слона а в каждом море пританувший генератор относительности всегда дающий при кораблекрушении шанс что если правильно выбрать систему отсчёта море окажется по колено и если кто скажет что овус продукт чисто русских возможно мечуринских методов селекции не верьте Просто на российских не черноземах он особенно ветвист и мощно проявляет гетерозис, давая толстые побеги в 2-4 раза длиннее нормы. Что касается американских прерий, там он низкоросл и имеет склонность образовывать прижатую к земле розетку из листьев. Это связано с широким применением газонокосилок, которые, как нам стало достоверно известно, изначально были изобретены в качестве специализированного средства борьбы с овсом в целях всеобщего упорядочивания, начиная с газона перед белым домом. В разные исторические эпохи этот ценный вид бывал то весьма востребован, то принимаем с максимальным недображелательством и даже как раз В интересный для нас период 60-х годов XX -го века считался подлежащим искоренению аллергеном. Это течение затронуло весь прогрессивно-мыслящий мир и проявилось в разных формах. В частности, в СССР усилился и обрел силу ясно наметившийся несколько ранее тренд педагог. принимать живой организм, в частности человеческий, таким, как будто он уже обрёл мечтаемые свойства полной независимости от тяжёлого наследия миллионов лет эволюции, груза многочисленных, сильно варьирующих, по-тому непредсказуемым образом срабатывающих, очень часто непонятно к чему адаптированных, оставшихся от неизвестно какого пернатомохнатого предка Так сразу возникает подозрение именно на случай внезапного столкновения с а8 нервных связей, делающих человеческое поведение как индивидуальный феномен принципиально непредсказуемым, по крайней мере, с точностью, которую посчитала бы удовлетворительной наука. Проще говоря, возобладал подход, сформулированный прежде всего Павловым, И возобладал он в ущерб прочим методикам изучения мыслительной деятельности, в которых наличие авося постулировалось как достижение и доказательство изначально творческой природы человека. В частности, согласно принципу доминанты Ухтомского, любой авос является дополнительным шансом нервной системы повысить свой функциональный уровень, а не использованные авоси целенаправленно утилизируются. доминантными зонами мозга, способстве максимальной выраженности структуры кортикальной активации и таким образом служа подручным топливом в вечной борьбе живых организмов с энтропией. В то время, как В возобладавшем методе изучения мозговых процессов этот ценный ресурс рассматривался лишь в качестве помехи, снижающей точность нейрофизиологических экспериментов или нежелательного отклонения, которое в будущем, безо всякого сомнения, будет окончательно побеждено. Поддержка такой точки зрения – в определенный исторический период со стороны лишенных биологического образования властей и жестко карьерным образом ориентированных профессиональных биологов многими рассматривается как не случайное, и даже как общее выражение имперского духа того времени, занятого проблемами престижа в областях достаточно приземленных. Вполне естественно, что хотя авось как ресурс широко применялся в то время даже в оборонной промышленности, система, конечно, стремилась не признавать этого факта. Ту же тенденцию мы наблюдаем и в западном мире, где она подхлёстывается, как принято считать, преимущественно развитием прагматизма как концепции мировосприятия. Это не безизвестный бихевиоризм, в своем логическом завершении выраженной Скиннером в формуле «стимул-реакция». Безо всякого сомнения, рационально организованная экономика, каковой идеал неизменно, рейл над всяким значительным достижением в тех местах и временах, не могла быть совмещена с явлением ошибочно, воспринимающимся многими как имеющая иррациональную природу. Позволю себе не согласиться с таким простым объяснением, Достаточно вспомнить культурный феномен 60-х – физики против лириков. Поскребем физика. Любого. На выбор. Будь он буквально физик, а может инженер, палеонтолог, поэт или космонавт, здесь имеет значение не профессия, а некий резонанс, способствующий сонастройке с единомышленниками. Под его тонкой шкуркой обнаруживается неисправимый мечтатель – Совершенно уверенный, что буквально вот-вот надо лишь немножко поднажать. Величественный поступь научного прогресса вознесёт человечество к сияющим высотам необратимой, стремительной гуманистической победы разума над безличностью хаоса. На войну с хаосом готовы были идти добровольцами Эта война представлялась подвластной осмысленному стратегическому планированию с реальным прогнозированием результатов. И, конечно, область прогноза результатов этого крестового похода всемирного значения не была отдана в руки одних учёных. Главные программные тексты были созданы и нет, не угадали. Или угадали? Кто угадал, тот читает, полагаю, не первую книгу Айзека Азимова. Да. Именно фантастами. Нет смысла обсуждать, насколько в том или ином фантастическом произведении угадано будущее в виде мобильных телефонов, ноутбуков и нетающего шоколада. Всегда помните, что прагматизм лишь удобное прикрытие для того, чтобы помечтать за счёт доверчивого читателя. Бывает, что настоящий мечтатель пишет не фантастическую книгу. В случае, когда это профессиональный учёный, создающий монографию в своей родной области, мы обсуждать не будем, так как тема чрезвычайно обширна, неоднородна и забита удивительнейшими феноменами самого разного свойства и ещё ждёт своих исследователей, не боящихся потерять рассудок. Тем более наш случай на первый взгляд более простой, что побуждает успешного литератора вдруг вспомнить грехи и знания молодости, извлечь из кладовки немножко надгрызанные мышами конспекты, дополнительно обложиться горой библиотечных книг как по смежным, так и по совершенно незнакомым отраслям науки и начать делиться с читателем тем, что он сам только что с удовольствием узнал, Ладно. Вспомнил. Конечно. Желание поправить свои дела, скажете вы. И, наверное, в основном будете правы, но прошу вас проследить за этим литератором, что происходит с ним, пока он целеустремлённо продвигается к концу своего труда. Да. Он торопится, потому что счёт тает. Он говорит себе: Совершенно в прагматическом духе, что не надо отвлекаться, прогресс не ждёт и издатель тоже. И всё-таки он ловит кайф над конспектами, вспоминая сладость первого познания, и всё более погружается в пучины неизведанного, иногда поражаясь тому, что и самые опытные ныряльщики не могут сказать ему ничего определённого о встречающихся там чудесных и тревожных вещах. И наконец, текст попадает к читателю. Наверное, на коротком временном отрезке часто трудно оценить, что же вышло из такой популяризаторской затеи. В эпоху отсутствия интернета и даже телевизора в каждом доме книга представлялась единственным и почти священным источником как достоверной информации, так и чувства принадлежности к эпохе прогресса. Сейчас мы читаем уже с иным отношением. А ну-ка, как там опростоволосились эти мастодонты? И вот мы в процессе чтения держим на готове сачок для ловли багов. Хотя я бы рекомендовала попробовать поймать дух эпохи. Не гарантирую, что сгодится тот же самый сачок, но попытка не пытка. Почти домашний и дружелюбный мировой океан — обживаемый интеллектуальными дельфинами, в этой эпохе соседствует с сушей. В глубине которой слышен мерный рокот вращающихся магнитных катушек миллионов огромных, умных, работающих на таинственных, новейших, может даже позитронных процессорах электронно-вычислительных машин. Космос здесь находится совсем рядом, и человек почти уже отрастил руки позволяющие гуляя вечером по саду мимоходом погладить луну, заботливо подправить орбиту первого спутника издающего музейное бип-бип и пощекотать под горлышком малого гончего пса. А то, что этот человек ещё не столь уж много и знает о собственном мозге, что ж, проблема естественная, ведь в каждом из нас заключена вселенная и вполне разрешимая в ближайшее время. Ведь вселенная не сегодня завтра будет практически у нас на ладони. И если до сих пор человек не познал себя, то это наполняет его чувством законной гордости за свою неимоверно сложную внутреннюю организацию, но никоим образом не склоняет к нытью, что, наверное, не стоит и стараться, так как всё равно ничего не получится. О, да. Здесь, оглядывая пройденную фундаментальной наукой с момента написания книги почти по луговой дистанцию, с которой уже готово вот-вот соскочить человечество, сдавшись в пользу нефти и гамбургеров. Я совершенно солидарна с автором. Такое мировосприятие двойственно. Мы наглядно видим как необходимость скорейшего и поддающегося планированию или хотя бы прогнозу Прогресс заставляет искать максимально возможной упорядоченности во всём. На эту же мельницу льёт воду и воспоминание о совсем недавнем тогда общемировом потрясении, когда мир, как казалось, вполне мог рухнуть к чертям в пекло из-за человеческой алчности и бессистемности мышления. О том же побуждает мечтать и осознание плохо устроенной окружающей жизни. и изумляющие примеры неумения человека пользоваться собственным мозгом, как хочется, чтобы хомо сапиенс удивлял диаметрально противоположными качествами, коль уж ему достался столь совершенный мозг. Поэтому общественное сознание, отражением которого, по крайней мере, его более интеллектуальной части, с достаточной точностью можно считать Азимова, все более подталкивает науку к идеям детерминизма, Понимаемо, вочасто в сугубо прикладном варианте. Неслучайно бихевиоризм, практически выработавший свой ресурс как самостоятельное направление, если не появится каких-нибудь новых ярких идей, вполне остаётся на плаву и в наше время, периодически обещая выполнить чаяния и избавить людей от иррациональности и пагубных страстей. В то же время романтик чуть ли не физически не может признать, что человек мог быть всерьёз уподоблен машине, так как он романтик чует интуитивно, что что-то как-то при этом невосполненно упускается, хотя внешне концепция так похожа на его излюбленные, даже как будто обещала двойные дивиденды. Надо сказать, что в этом наш условный романтик и реальный Айзек Азимов. Совершенно прав. Хотя факты и идеи способны вывести из кажущегося противоречия, о лежат почти совершенно вне пределов представлений, затронутых в данной книге. Нельзя сказать, чтобы они не были известны в то время, но, однако, мало известны. По большей части выведены из внимания популяризаторов и потому недоступны широкой публике. Замечу, что в наше время дело обстоит немногим лучше. И если такое явление, как функциональная асимметрия коры больших полушарий по крайней мере вошло в число тех, которые на слуху, хотя часто совершенно неверно понимаются и передаются популярной литературой, то, скажем, теория доминанты Ухтомского даже специалистам иногда известна только по наслушке. Уровень знаний неприлично не упомянуть в монографии, но внятное представление отсутствует. А ведь эта теория, потенциально способная решить все ключевые проблемы психо и нейрофизиологии, была сформулирована ещё в начале XX века и в полном объёме разработана до Второй мировой войны. Это означает, что наука в данной области с тех пор всё ещё топчется на месте, накапливая, если воспользоваться аналогией идиоадаптации, и никак не соберётся преодолеть планку ароморфоза. что произошло, например, в генетике, молекулярной биологии и многих других областях. Неплохо было бы, если бы кто-нибудь из настолько же знаковых личностей, как Айзек Азимов, взялся за написание научно-популярной книги в полном объёме и увлекательно описывающей современный уровень наших знаний о мозге. Ведь согласимся, труд с неизвестной широкой публике фамилией на обложке, будь он самым значительным, В наше-то время пестроты и разнообразие на книжных полках магазинов дойдет до весьма малого числа читателей. Что ж, остается ждать. А пока хочу привести подряд две цитаты. Айзека Азимова из последних строк данной книги и Ухтомского из его работы «Доминанта» и «Интегральный образ». Сопоставление показалось мне удивительным примером неких общих устремлений романтиков от науки, которые, может быть, нам имеет смысл хотя бы вспомнить. Ухтомский. 1924 год. Чтобы овладеть человеческим опытом, чтобы овладеть самим собою и другими, Чтобы направить в определённое русло поведение и саму интимную жизнь людей, надо овладеть физиологическими доминантами в себе самих и в окружающих. Айзек Азимов. 1964 год. И если бы мы смогли это сделать, то и познать принципы работы человеческого мозга, то, может быть, нам удалось бы предотвратить умственные нарушения. избавить людей от иррациональности и пагубных страстей, которые всегда приводили к краху самые лучшие и благородные порывы человечества. Быть может, нам удалось бы свести к анализу физических и химических законов суть феноменов воображения, творчества и интуиции. Мы смогли бы поставить на поток гениальные творения, а не ждать в отчаянии появления очередного гения рода человеческого, между рождениями которых проходят увы так много времени человек будет по собственной воле гораздо в большей степени человеком юля налётова конец книги май 2011 года звук режиссёр алектина фёдорова читала ирина ересанова